Очень не нравился коллегам Черчилля режим работы, который установил для себя премьер-министр. Все наиболее важные совещания проводились по вечерам и заканчивались иногда поздно ночью. В свое время, когда Черчилль молодым кавалерийским офицерам был на Кубе, он обратил внимание, что испанцы в самую жаркую пору дня ежедневно отдыхают. Привычку отдыхать в середине дня Черчилль практиковал в первую мировую войну, когда работал в адмиралтействе. Он обладал счастливым даром немедленно засыпать, как только его голова касалась подушки, и пользовался этим даром ежедневно. Поэтому отдохнув днем, мог работать до поздна. В шутливой форме Черчилль пропагандировал идею дневного отдыха среди своих коллег, но, как свидетельствуют его мемуары, нашел мало последователей. Одним из них был адмирал Паунд, военный руководитель адмиралтейства, который настолько пристросился дремать в кресле, что засыпал даже на заседаниях военного кабинета. Черчилль просыпался обычно около восьми часов утра и лежа в постели прочитывал газеты, телеграммы и другие срочные материалы. Прессу Черчилль читал очень внимательно. Его личный врач Лорд Моран вспоминает, что он всегда хотел знать, о чем пишут в газетах. Здесь же Черчилль принимал посетителей и диктовал распоряжения и директивы министерствам и комитету начальников штабов. Работа в постели зачастую продолжалась до полудня. Первые дни пребывания Черчилля у власти были трудными. Немецкие армии, прорвав франко-английский фронт, затопили северную Францию, двигались на Париж. и создали реальную опасность уничтожения английского экспедиционного корпуса. Вероятно, Черчилль с первых же дней немецкого наступления понял, что битва во Франции проиграна. Это означало, что Англия в самом ближайшем будущем останется без своего главного и последнего союзника. Перед правительством Черчилля сразу же встала несколько задач. Ему нужно было любыми средствами продлить сопротивление Франции, чтобы причинить максимальный урон немецкой военной машине и выиграть время для укрепления обороны Англии, для подготовки армии, авиации и производства вооружения. Французы настойчиво требовали подкреплений. У англичан сухопутных войск было мало. но они располагали сильной военной авиацией, и Париж требовал все новых и новых эскадрильей. Невзирая на опасность, Черчилль несколько раз в самые критические моменты перелетал через Ла-Манш для встречи с членами французского правительства. На этих встречах они, как правило, просили самолетов, а Черчилль уклонялся от того, чтобы бросить свои авиационные резервы во Францию и настаивал, чтобы она продолжала борьбу имеющимися у нее средствами.